Ну что ж, нет положения, из которого не было бы выхода. Кто сочинил оперу «Алая роза»? Кратков сочинил. Пусть частная опера считается театром Краткова, русская частная опера. В 1884 году Мамонтов начал подготовку к будущему ее легальному существованию. Но прежде чем говорить о частной опере Мамонтова, Стоит разобраться, почему в России именно оперное искусство находилось в упадке. Вспомним название оперных спектаклей, которые посещал гимназист Саву Мамонтов. «Наяда» и «Рыбак», «Самнамбула» и «Сельфида». С тех пор прошло, правда, уже немало лет, но дело не двигалось с мертвой точки если не считать отдельных попыток внести что-то новое в декорационное искусство. Но это новое выглядело на общем фоне столь жалким и крохотным, что и говорить об этом всерьез как-то даже неловко. Причиной этого застоя было то, что в России существовала государственная театральная монополия, подобная монополии на продажу спиртных напитков. Государственная театральная монополия возникла в годы царствования Екатерины II. Частные театры были разрешены лишь в провинции, что было одним из проявлений свойственного императрицы лицемерия. Практически создание частных театров в провинции было невозможно. Они, безусловно, должны были прогореть, если учесть масштабы тогдашних провинциальных городов и степень культуры их жителей. Со временем небольшие частные антрепризы, стали возникать в провинции, но они ограничивались драмой. Создать оперную антрепризу провинциальным любителям было просто не под силу. Правда, Павел I из-за позиции ко всем установлениям своей родительницы разрешил помещичьи театры, и они существовали и в его царствовании, и в царствовании Александра I. Николай I со свойственной ему солдафонской прямотой, строжайше запретил все. Александр II, несмотря на обилие радикальных реформ, осуществленных в его царствовании, таких как отмена крепостного права, судебная реформа, частные театры не разрешал. Причина была та, что на частные театры практически невозможно было распространить цензуру. И все же, немытьем, так катанием театры возникали. Возникла... Секретаревка. Возник театр Анны Бренко, называвшийся театром близ памятника Пушкину. Отдельные театры получали специальные разрешения. Драматический театр Корша, оперетта Лентовского. В 1872 году был использован предлог «Всероссийская выставка» и создан народный театр. Третье отделение с неусыпным вниманием следило за деятельностью театров, и жалобы летели за жалобами. До сих пор еще, говорится в донесении одного из агентов, Иван Грозный не представлялся до такой степени, незведенным с высоты, на которую веками поставлено царское достоинство. Такое выставление на позор домашней интимной жизни царей не может не поколебать уважение к царскому престолу и, в особенности, к царскому сану. Александр III, будучи не в состоянии вернуться к крепостному праву, отменяет многие либеральные реформы своего отца, готовит суд и повешение на родовольцев. И вот парадокс. На фоне всего этого... 24 марта 1882 года отменяет государственную театральную монополию. Очевидно, новый царь решил отказаться от явно изжившего себя анахронизма, чтобы как-то смягчить вызванную реакцией оппозиционность общественного мнения. У Александра III, едва вступившего на престол, не было уже той благодатной возможности, какая была у Николая I. Только душить. А императорская монополия на театры фактически стала фикцией. Царь вынужден был от недостатка сил душить с оглядкой, душить с задабриванием. И одним из таких актов задабривания стала отмена театральной монополии. И действительно, отмена монополии, если и революционизировала театр, то исключительно в вопросах формы. А это монарху ничем не грозило, даже придавало определенный блеск его царствованию. Итак, 24 марта 1882 года, царским рескриптом, театральная монополия была отменена. По-видимому, акцией и заставил Савву Ивановича Мамонтова вскоре после этого подумать о создании своего театра. Тем более, что дата опубликования Рескрипта почти совпала с триумфальными постановками на его домашней сцене «Снегурочки» и Алые розы». В 1882 году главный союзник, советчик, помощник по театральной части Василий Дмитриевич Поленов, женившись на кузине Елизаветы Григорьевны, стал родственником и совсем уже близким человеком. Тогда же Поленов стал преподавателем училища живописи вояния и зодчества, где очень быстро выделил наметанным глазом наиболее талантливых учеников. Ими были Константин Коровин, отчасти его брат Сергей, Левитан, а потом уже Николай Чехов и Симов. Их-то он и свел с Саввой Ивановичем, чтобы они сначала под его Поленову руководством и по эскизам его и Васнецова, а потом кто заинтересуется декорационным искусством и втянется в театральную жизнь самостоятельно, писали декорации. Кроме отличной практики, это был и заработок. А Поленов знал, как нужен он этот заработок его молодым ученикам. Первым из учеников Поленова, попавшим к Мамонтову, был Левитан, к тому времени уже достаточно известный. Еще в 1879 году с ученической выставки Третьяков приобрел для своей галереи его пейзаж «Осенний день сокольники». В 1884 году Левитан по эскизу Поленова выполнил одну из декораций Калы рози и, выдержав таким образом экзамен, был допущен к более ответственной работе писать по эскизам Васнецова декорации «Крусалки» первому спектаклю частной оперы. Вообще же круг художников, группировавшихся возле Мамонтова,